Но всего удивительнее были отношения, установившиеся у Макгайра с хозяином дома. Больной третировал своего благодетеля, как своенравный избалованный ребенок третирует не в меру снисходительного отца. Когда Рейдлер отлучался из дома, на Макгайра нападала хандра, и он замыкался в угрюмом молчании. Но стоило Рейдлеру переступить порог, и Макгайр набрасывался на него самыми колкими язвительными упреками. Поведение Рейдлера по отношению к своему подопечному было в такой же мере непостижимо. Рейдлер, казалось, и сам поверил во все те страшные обвинения, которыми осыпал его Макгайр, и чувствовал себя жестоким угнетателем и тираном. Он, очевидно, считал себя целиком ответственным за состояние здоровья своего гостя и с покаянным видом терпеливо и смиренно выслушивал все его нападки. Как-то раз Рейдлер сказал Макгайру «Попробуй больше бывать на воздухе, сынок. Бери мою таратайку и катайся хоть каждый день, а то поживи недельку-другую с ребятами на выгоне. Я бы тебя там неплохо устроил. На свежем воздухе, да к земле поближе. Это бы живо поставило тебя на ноги. Я знал одного парня из Филадельфии, еще хуже болел, чем ты» а как случилось ему заблудиться на Гваделупе и две недели прожить на овечьем пастбище, да поспать на голой земле, так сразу пошел на поправку. Воздух до да земля целебная штука, а то покатайся верхом, у меня есть смирная лошадка. — Что я вам сделал? — взвизгнул Макгайр. — Разве я вам втирал очки? Заставлял вас привозить меня сюда? Просил об этом? А теперь катись на выгон? Да уж парнули бы просто ножом. Чего там конетель разводить? Скачи верхом, а я ног не таскаю, понятно? Пятилетний ребенок надает мне тумаков. Я и то не смогу увернуться. А все, ваше проклятое раньше, это оно меня канала. Здесь нечего есть, не на что глядеть. Не с кем говорить, кроме орды троглодитов, которые не отличат боксерской груши от салата из омаров. «У нас тут правда скучновато», — смущенно оправдывался Рейдлер. «Всего вдоволь, но все простое. Но да если нужно, пошлем ребят, они привезут из города».